И Леон. Прибытие. Открытые башни Трои сверкают на солнце. С ее стен стражники и часовые кричат и дуют в трубы. Они узрели такое, что способно вселить страх в самое отважное сердце. Далеко на западе горизонт, отделяющий море от неба, почернел. Нежная полоса дымки, что прежде каждый день разграничивала море и небо, теперь стала жирной черной чертой, простирающейся и влево, и вправо, до куда хватало взгляда. На глазах у троянцев эта черта утолщается, словно Посейдон выталкивает на поверхность новый остров, а то и новый материк. Вскоре они осознают, что эта черная черта — негромадная скала вздымающаяся из моря это невообразимо огромный флот прущий на их берег сотни сотни и сотни кораблей троянцы к войне готовились месяц за месяцем крепили они свою оборону вся троя знает идут на них проклятые ахейцы. однако размеры этого флота Самый вид его, к такому их подготовить не мог никто. Гектор с Парисом взбираются на бастион при первом же кличе труп. «Сколько?» — спрашивает Парис. Гектор всматривается. И часа не прошло, как Эос распахнула врата рассвета для брата своего Гелиоса и его колесницы. Титан солнца уже довольно высоко в небесах, лучи его рассыпают искры по морю. Сквозь дымку видит Гектор вспышки вдали, это солнце блистает на носах, мачтах, корпусах и рассекающих воду в веслах. «Совсем скоро подплывут они достаточно близко, тогда и посчитаем», — говорит Гектор. «Пора принести жертвы, а следом...» Вооружаться. Пока мы ждем, когда подойдут корабли, а троянцы приготовятся и поднесут жертвы богам, самое время осмыслить вопрос, каким богам троянцы эти жертвы предложат. Тем же, что и греки? Выбрали ли боги, на чьей они стороне?